Глава пятая. Катя уходит к себе, у нее еще три стопки контрольных работ не проверены, а я начинаю собираться. «Ну а что?» — говорю сама себе перед зеркалом, подкрашивая губы. «Просто хочу быть красивой и ухоженной. Для себя. Что тут такого?» Переплетаю уже растрепавшийся немного пучок, бросаю в рот фруктовую жвачку, беру сумочку и выхожу из кабинета. Спустившись по лестнице на первый этаж, отдаю ключ от кабинета вахтерше. «Карина Витальевна!» — слышу сзади голос завуча по начальной школе. «Вы уже уходите?» Ее почему-то каждый раз это так удивляет. Хочется ответить. «Да, обычно люди так и делают в конце своего рабочего дня, а я работаю до двух по своей ставке». «Это мы тут сидим до победного, столько работы!» Замечает, будто между прочим. Она частенько любит обратить, не взначая внимания на свой трудоголизм. У нас новенький ребенок во втором «Б». Наталье Степановне кажется, что он не успевающий. Нужна ваша оценка и заключение. Хорошо, Энесса Петровна. Завтра проведу беседу с ребенком и осмотрю его тетради. А сейчас? Наталья Степановна здесь еще. Будет долго еще. Тетради проверяет. К урокам готовится. Я безумно рада и за ее подругу-трудоголика, с которой они больше чьи гоняют, чем работают после уроков, да отслеживают в окно, кто и во сколько ушел с работы. А сейчас 10 минут третьего. Мой рабочий день уже закончился. Завтра с утра сразу займусь этим ребенком. Завочкивает, но смотрит осуждающе, что я не захотела работать после своего рабочего времени, и мы на этом прощаемся. У нас с ней вообще как-то... Не заладилось с самого начала. С директором и завучем основной школы отношения прекрасные. Они всегда, если мне нужно, идут навстречу, я тоже, если что-то срочное по документации с особенными детками. А такое бывает, когда нужно едва ли не вчера. И выходные, бывало, делала, и вечером приходила. А с этой как-то у нас не складывается. То ей не нравится, что я не дежурю в столовой, хотя мне по-штатному не положено, я не классный руководитель, то у меня внешний вид слишком яркий. Она даже однажды предложила мне перекрасить волосы, а то, по ее мнению, для школы они слишком яркие. И так и не поверила, что это натуральный цвет. Я выхожу на крыльцо не особенно рассчитывая, что мистер Медведь будет ждать меня, потому что странно он как-то ответил, не спросив нигде я в данный момент, ни адреса, ничего. Но чуть дальше ворот вижу большой кремовый ровер и почему-то сразу предполагаю, что внутри этот Богдан. Вот как-то сама картинка рисуется. В огромной машине сидит огромный рыжий мужик. Картинка эта подтверждается и в реальности. Он действительно там сидит, открыв полностью окно и выставив локоть. Он и правда огромный, мне не показалось тогда спьяну. Такому ничего не будет стоить взять за шкирку, как котенка, такую как я, и нести столько, сколько влезет. Не устанет, не заметит просто. Он сидит в солнцезащитных зеркальных очках, выстукивая какой-то ритм пальцами, рукав легкого свитера засучен до локтя, и можно увидеть геометрический орнамент татуировок на предплечье, очень мощном предплечье. Наверное, именно таких на Руси в древности называли богатырями. Не знаю, о какую сливу стукнулась моя фантазия, но я вдруг представила этого мужчину в образе Ильи Муромца или Добрыни Никитича, не тех, что из мультика, а настоящих, огромных таких, сильных, в доспехах и верхом на барабансоне. Примечание автора. Барабансон или бельгийский тяжеловоз. Порода крупных массивных лошадей, ростом в холке до 2 метров и весом до полутора тонн. «Привет», — говорю я, подойдя со стороны водительской двери. «Привет». Он поворачивается, снимает очки и чуть прищуривается. «Прикольно. Отмечаю для себя, что глаза у него голубые при рыжих волосах, как и у меня» только у него чуть больше меди, а у меня чуть больше золота. Я за туфлями. Объявляю, стараясь подавить мелькающие в памяти картинки недавнего вечера. Но «Ну, садись!» — кивает в сторону пассажирской двери. «Зачем? Я и тут постою, а ты мне можешь подать их в окно». Переминаясь на месте. «Так неинтересно. Да и странно. Прикинь, кто-то смотрит, как тебе выдают в окно розовые туфли». «Ничего странного». Пожимаю плечами, хотя все же странность есть, особенно для наблюдающих выходящие сюда окна завучки и ее подружки. «Боишься, что ли?» Снова прищуривается. «А если и так?» Поднимаю брови. «Ну, а правда, мало ли что у него на уме. Приличные девушки не садятся в крутые тачки почти незнакомых мужчин». «Ты предлагала...» «Нет» уговаривала меня заняться с тобой сексом прямо в подворотне за ночным клубом, обещала сделать со мной такое, чего еще никто до тебя не делал. Это я должен бояться, тебя не находишь?» Он поднял бровь, иронично глядя мне прямо в глаза. Ах ты ж... Тише ты!» Шеплю на него, чувствуя, как кожа покрывается горящими пятнами. еще и скрыть теперь факт домогательства пытаешься. О, боже!» Закрываю лицо ладонями. У него такой зычный голос, что мне кажется, что сказанное слышно даже за пределами всей Волгоградской области, а уж с феноменальным слухом Инессы Петровны в окне в нескольких метрах. Ладно. Обхожу быстро машину и залезаю внутрь. «Именно так, да, залезаю, а не присаживаюсь, потому что тачка огромная, и приходится потрудиться, чтобы взобраться в нее с сумочкой и пакетом еще и на каблуках. Плюхнувшись на сиденье и закрыв дверь, я замираю, почувствовав, что оказалась на чужой территории. Здесь все такое же массивное и монолитное, как и сам Богдан, а еще тут невероятно приятно пахнет». «Это тебе», — протягивает старовяк мне мороженое. «Белочка». «Хм, беру и зависаю». «Спасибо». «Почему-то рядом с этим мужчиной я чувствую себя растерянной. Вроде бы такого в тот вечер не было, но ведь был алкоголь». «Ешь». «Прямо тут?» «Смотрю на него удивленно. «Я дома лучше, а то туфли не отдам». «Эм, ну, ладно». «Я вскрываю обертку и надкусываю шоколадную капсулу». Вкусно, но ситуация странная. «Куда мы едем?» — спрашиваю, когда он заводит мотор и разворачивается. «Никуда. Просто поколесим по району, пока ты съешь мороженое». Сама себя удивляю, когда начинаю спокойно есть мороженое. По идее бы надо возмутиться, стребовать свои туфли и свалить, но мне вдруг так уютно становится и спокойно, Будто весь мир с Инессой Петровной, предателем колей и прочими проблемами остался за пределами салона этой машины. Ну все, я съела, сообщаю после пяти минут молчаливого катания. Богдан паркуется на стоянке супермаркета, который находится как раз напротив моего дома, переклоняется на заднее сиденье и достает оттуда пакет, извлекает из него мои туфли. Родненькие. Спасибо. Уже протягиваю руку, но он свою отводит. Пример. Чего? Смотрю удивленно. Но вдруг я обознался и сейчас Адамаха, а ты не хозяйка? Прикалывается же. Нашел золушку, блин. Ладно, медведище, давай поиграем. Сталкиваю свои черные и отбираю розовые. Извернувшись, надеваю сначала одну туфлю, потом вторую. Так, нормально? Складываю руки на груди и уставляюсь на рыжего. «Убедился?» «Угу. Ну, тогда я пошла». Взбесил меня своей проверкой, поэтому я бросаю короткое «до свидания», открываю дверь и выпрыгиваю на землю, а потом захлопываю дверь. Автомобиль сдает назад и разворачивается вокруг меня, жду, пока он закончит маневр, чтобы перейти дорогу и пойти домой. «Пока, Белочка». Криво усмехается Богдан в окно и надевает снова свои зеркальные очки. Но я ответить не успеваю, потому что столбенею. «Но какая же ты растыка, Карина!» Рыжий явно ждет, когда дает по газам, но перед этим показывает в окно мою туфлю. Теперь черную, одну из двух забытых сейчас в его машине.